Глава 17. Полковник Гуров лежал за невысоким, но густым кустом бересклета между двух поросших мягкой травой кочек. Устроился Лев Иванович довольно уютно и удобно. Сказывался немалый опыт засад и скрадываний. Правда, последний раз Гурову доводилось заниматься чем-то подобным лет десять назад. Но тут, как с ездой на коньках или велосипеде, стоит раз научиться. Вот и сейчас он прекрасно видел поляну, на которой разворачивалось действо. А вот его заметить оттуда было бы затруднительно. Где-то метров в пятидесяти напротив, с другой стороны полянки, расположился друг и соратник, Станислав Васильевич Крячко. Мерседес они оставили в полукилометре отсюда, спрятав в густых зарослях лещины у обочины грейдера. Крячко оказался молодцом. Место сегодняшней встречи «Детей тумана» он вычислил с точностью до сотни шагов, посвятив этому два часа вчерашнего вечера приехал сюда на своем верном автомобиле, порыскал по окрестным зарослям, полагаясь на слова своего нового знакомца Вити. Представил себе, где бы сам выбрал местечко для чего-то вроде пикника. И надо же, не ошибся. Они заранее решили, что сразу соваться к собравшимся на свою сходку детишкам не станут. Сначала понаблюдают со стороны. Кто, сколько, чем занимаются, в каком настроении. А вот где-то через часик можно будет неожиданно появиться. Планировалось, что появляться будет Гуров, а Станислав останется на месте для подстраховки. Совсем близко, почти над духом, запела Малиновка. Ее незатейливая песенка гармонично сливалась с хором цикат и тихим журчанием неширокого рукава чертановки. — Надо отдать должное ребятам. Местечко они выбрали, просто превосходное. Лев тихо усмехнулся. — Надо же, знаешь, что громадный город совсем рядом, но поверить в это трудно. Он аккуратно, чтобы не захрустеть сухой веткой, переменил положение тела. А то в левую подмышку стало больно впиваться кобура его десятизарядного Штайра. Чудесной австрийской полуавтоматической машинки. Хищно изящной, как черная пантера. Из этого любовно и тщательно пристрельного пистолета Гуров с 50 метров попадал в спичечный коробок. Из десяти раз – 10. Станислав тоже был при стволе, табельном ПМ. Крячко стрелял вполне прилично хотя в их тандеме признанным стрелком и снайпером был, конечно, Лев. Гуров и настоял на том, чтобы взять оружие. Зачем? Лев сам толком не знал. По его сценарию стрельба не предусматривалась. Но Гуров привык прислушиваться к предчувствиям. Это вообще характерно для людей, сопряженных с риском профессий. Вот он и прислушался. К тому же полковник Гуров не мог забыть, как около года назад, расследуя головоломнейшее дело об убийстве директора специнтерната Полестра, он оставил Штайр в сейфе. В результате пришлось купаться в воде Битцовского водохранилища, что совсем неподалеку. А преступника он тогда упустил. Правда, ненадолго упустил, но... С тех пор Лев Иванович с некоторой настороженностью и недоверием относился к окрестностям Битцы. Так что Штайр не помешает. Кстати, Виктор на его шуточный вопрос. Может, стоит оружие прихватить? Тогда, в понедельник, когда все только начиналось, очень серьезно ответил «пока не стоит». Тут ведь ключевое словечко «пока». А сегодня уже не «пока», а теперь здесь и сейчас. Да и окончание вчерашнего разговора, где рыцарское вооружение упоминалось, сыграло свою роль. Он вновь пристально пригляделся к тому, что делалось на полянке. Да ничего особенного. Около пятидесяти молодых парней и девушек. Веселые и нарядные. В красочных костюмах, похожих на средневековые. Ну да, все должно быть исторично. Развели несколько небольших и очень аккуратных костров, в специально выкопанных ямках. Чтобы ненароком не поджечь местную растительность. Не сломали ни единого кустика, ни веточки. Подбирали только сушняк. Переговариваются о чем-то своем, перебрасываются шутками, смеются. Приятное впечатление производят. Никакой агрессивности ни малейших признаков тупого хамства, свойственного молодежным компаниям. Нет пьяных, хотя некоторые слегка выпившие. В двух группках что-то поют под гитару, негромко, чтобы не мешать другим, и мелодично. А вон две очень ярко и необычно одетые девушки танцуют какой-то сложный и явно старинный танец. Вот к ним присоединились двое парней, красиво танцуют, словом, общаются дети тумана. Причем видно, что общение друг с другом доставляет им неподдельное удовольствие. Кто-то с подъемом читает стихи, видимо, собственного сочинения. Трое парней отошли чуть в сторонку, вытащили из красивых ножен мечи, поразительно похожие на настоящие и что-то бурно обсуждают. Вероятно, сравнивают достоинства своего оружия. Обещанный Пашей и Кирданом турнир начнется, по всей видимости, позже. А сейчас вроде как разминка, смотр нарядов и экипировки плюс все прелести неформального общения единомышленников. Так, теперь стоит прикинуть, кто же тут ему знаком, хотя бы заочно по фотографиям. Хотя почему только заочно? С этой красавицей он беседовал лично двое суток назад. Гуров внимательно посмотрел на Иконникова. Да, хороша по-прежнему. Только вот лицо осунулось, и в глазах лихорадочный блеск. Даже отсюда заметно. Стоит Мария рядом с высоким темноволосым мужчиной, И о чем-то разговаривает с ним. Явно неприятным обоим собеседникам. Понятно, это и есть Сергей Пугачев, собственной персоной. Наконец-то Гуров его вживую лицезреет. Его прижало еще посильнее, чем иконникову. Лицо бледное, искривлено злобноватой гримацией, но даже сейчас производит впечатление молодого человека из хорошей семьи. Лев Иванович терпеть не мог этого выражения уже потому, что оно явно подразумевает что все остальные из плохих. Надо же, какой диссонанс. Все вокруг радуются и улыбаются, а это пара. Ничего, в скорости Левс ведет с Пугачевым более тесное знакомство. Тогда Сереженьку совсем перекусит. Возможно, что и королеве красоты настроение испохабить придется. Хоть оно у Марии и без того не блестящее. Ага. Вот и еще один заочный знакомец нарисовался. Паша Кирдан. Ох, и глупая же у него физиономия но характерная и запоминающаяся, а это далеко не всегда достоинство. Станислав проявил шустрость и прыть. Быстренько нашел экипаж ППС, выезжавший по вызову в прошлое воскресенье. И парни на принтерных распечатках, показанных им крючком, мигом опознали одного из участников знаменитых посиделок, на которых поднесли не только им, но даже их собаки. Распечатки-то со снимков, сделанных Виктором Алексеевичем в тульской электричке. Отлично! Это козырь и сильный. Паше будет очень непросто ответить на вопрос, что он делал в одном вагоне с Покровским, как раз в тот момент, когда тот готовился вышвыривать под откос пакет с долларами. То, что он оказался там случайно и торопился в ту за новым самоваром, Паша пусть своей бабушке рассказывает. Нет, для суда такая отмазка сойдет, а проверить ее невозможно. Но мы-то не судьи, мы сыщики. Но что ж такое втолковывает Мария Иконникова, совсем уж побледневшему, явно с трудом держащемуся на ногах Пугачеву? «Ведь того и гляди, парень в обморок хлопнется!» А если бы полковник Гуров каким-то чудом узнал, что творится сейчас в голове Сергея Пугачева? Сергей не просто плохо себя чувствовал. Он боялся, что вот-вот сойдет с ума. Мир в его глазах стремительно распадался на фрагменты. Он видел окружающее клочками, урывками. Последние три дня повлияли на него не в лучшую сторону. А сегодня утром, когда они собирались ехать сюда, волчонок окончательно добил его сообщил о смерти Петьки Забалуева и дал понять, что приложил к ней руку. Только теперь Пугачеву стала ясна дьявольская изощренность замысла этого человека. Воля Пугачева, которой он не без основания гордился, была почти полностью подавлена. Ведь получается, что Забалуева убили по его наводке. И все же последний удар наносила ему сейчас Мария. Бог мой, как же глупо оказаться зависимым от взбесившейся на почве ревности самки. Сейчас он ненавидел свою бывшую любовницу лютой ненавистью. Хоть бы она сдохла, что ли. Она, а не Петька. Или заболела, перестала глаза мозолить. И все дело ставить под угрозу. И не думай, что вывернешься. Выскочишь сухим из воды. Ее, визгливый от злости голос, винчивался под основание черепа, как тупое сверло. Я этого не допущу. Не быть тебе сучкой-светкой. Прикрывайте свою лавочку иначе. Я ведь могу и в ментовку обратиться раз ты никаких резонов не понимаешь. Не надо бы Иконниковой этого делать. Хотела припугнуть, но Пугачев-то принял ее слова за чистую монету. Не так легко ее, лавочку свернуть, злобно прошипел он. Ведь ты, идиотка ревнивая, ничего толком не знаешь, одни обрывки. Мне хватает, непримиримо ответила Иконникова. Я знаю, что Светка твоя сообщница, что ты с ней спишь, что вся история с похищением — голая лажа. Раз ты так обошелся со мной, то я постараюсь, чтобы об этом знала не только я. Петька Забалуев вот знает. Он мои слова подтвердит. Да и кирдан, если я хорошенько попрошу. Она кинула на Сергея презрительный злой взгляд и отошла в сторону, наручато виляя бедрами. Напугала ведь. Даже слишком хорошо напугала. Пугачев сплюнул горькую слюну. Сердце трепыхалось из груди овечьим хвостиком. Петька. Значит, это дурище еще не знает о его смерти. Но раз так... Прав, выходит, был волчонок. Надо Машку останавливать любыми средствами, даже крайними. Месячишка в больнице ей очень, кстати, придется. Хоть недели две, и то неплохо бы. Пугачев сунул руку в потайной кармашек своего камзола. Историчность историчностью, а без карманов как-то неудобно. Его пальцы ощутили рост твердых крупинок. Кстати, пришлись. Час назад они с волчонком медленно шли по тропинке вдоль заросшего берега Чертановки. Среди неба, заслонив солнце, медленно двигалась большая черная туча, и солнечные лучи сыпались с ее краев. Эта мрачная туча отлично соответствовала душевному состоянию Сергея. У впадинки, густо заросшей ежевикой, виднелся буровато-зеленый куст белины. Она отцвела еще в середине июня, и сейчас жесткие стаканчики небольших плодов были туго набиты черными маковинками ядовитых зерен. Почему он приотстал на несколько шагов и, сорвав три плодика, положил их в карман, Что толкнуло его под руку? Или кто? Но ведь сорвал же. А растения и их свойства он знает превосходно. Недаром на кафедре общей ботаники его считают одним из самых перспективных студентов. Действующий алкалоид белины – атропин. Смертельная доза – около 100 мг. Это 10-12 зернышек. Но нам смертельная не нужна, хватит пяти. Мы же не злодеи, достаточно забалуева. Сейчас, совсем скоро, народ примется пить чай. Еще до турнира. Ох, да чего же не кстати этот турнир? Он на ногах-то еле держится, а уж мечом махать. Чай принято заваривать и разливать по кружкам прямо здесь, на природе. Это как бы традиция такая. Затем и костры разожжены. Опять же, принято добавлять в заварочный кипяток разные травы. Душицу, зверобой, мяту. У кого к чему душа лежит. Травы каждый выбирает по вкусу. И бросает свою кружку перед тем, как в нее нальют заварку из общего чайника. Долго ли ошибиться и сорвать что-нибудь не то? Да и кто найдет пяток крохотных зернышек в большой кружке? Кто станет их искать? У Машки и Конниковой кружка большая, чай она любит и пьет всегда на каждом выезде. С травками, понятное дело. Подбросить зернышки? Не проблема. Достаточно оказаться рядом с ней, отвлечь ее внимание чем угодно. За полсекунды делается. А вот когда ее как следует скрутят, вызвать скорую. С такой симптоматикой, как отравление атропином, они долго диагноз ставить будут. Тут от столбняка до внематочной беременности, от солнечного удара до опухоли мозга. Кстати, на симптомы белой горячки тоже весьма смахивает, потому как помращение сознания гарантировано. Даром, что ли, выражение есть? Дурной, как белины, объелся. Словом, проблемы с диагнозом возникнут. Тем более у наших специалистов, которые опустились до работы вне отложки. И что в результате? В результате Машка минимум на неделю выбывает из игры, а волчонок сегодня настаивал именно на этом. Неизвестно, пришла бы столь светлая идея в голову Пугачева, если бы голова работала в нормальном режиме. Беда заключалась в том, что у самого Сергея было сейчас помраченное состояние сознания, безо всякой белины. Еще одного своего заочного знакомца полковник Гуров не узнал. Потому, во-первых, что никак не ожидал увидеть его на этой полянке. Да и выглядел он совсем не как на последних фотографиях, недостатков которых не было. Зато знал про этого человека Лев очень многое. Вчерашний день не пропал даром, и фигура негодяя, которого Виктор Алексеевич Покровский мечтал утопить в Сапкире, обозначилась полной четкостью. Лисицын справился с задачей, даже с двумя. Дмитрий сумел восстановить файл, и теперь известный монолог можно было слушать хоть по десять раз на дню. Но! Самое главное, была вычислена та точка, где пересекались упомянутые Гуровым множество. Вячеслав Игоревич Ветлугин, начальник службы безопасности Артемиды, 36 лет, правая рука Решетова, почти наверняка организатор и заказчик убийства Забалуева и сам убийца-исполнителя. Сначала пересеклись два массива. Оказалось, что один из людей, имеющих в ООО Артемида солидный вес и немалую должность, глава секьюрити, Некоторое время назад служил по контракту в Чечне. В Чечне же проходил срочную службу Сергей Юрьевич Пугачев. И выяснилось, что один из, а именно Вячеслав Петлугин, был у Пугачева комзвода. Не бог весть какая персона, всего лишь лейтенант. Но связь-то между ними обозначилась. А почему всего лишь лейтенант? По возрасту мог бы и в капитанах ходить. Лисицын стал рыть дальше. Программы у Димочки были мощные, доступ к любым базам данных практически неограниченный. Здесь и обнаружилось пересечение с третьим множеством. Вячеслав Фетлугин успел три года в звании Старлея милиции прослужить в ГУ угрозой МВД, возглавляемым Петром Орловым. При этом заочно учился в военной академии МВД имени Джиржинского. Как же ему не знать Льва Гурова и Станислава Кричко? Их управление даже Столовская кошка знает. Из управления. И вообще из милиции Ветлугин вылетел с жутким скандалом, едва не угодив под суд. При задержании так отделал подозреваемого, что тот остался инвалидом на всю жизнь. И попался на этом. Меж тем никакой необходимости в подобной жестокости не было. Петр Николаевич Орлов не стал бы спускать дело на тормозах. Ветлугин получил бы срок. Но вмешалось высшее милицейское начальство. Тогда МВД приходилось особенно не сладко. Огонь критики становился шквальным, и лишняя мишень для такого огня была олимпийцем в погонах с большими звездами вовсе не нужна. Дело замяли. Ветлугин исхитрился перевестись во внутренние войска с потерей одной звездочки и тут же ушел контрактником в Чечню, где тоже накуролесил так, что никому мало не показалось. И снова повезло. Вторично ушел отсюда. По тем же, если разобраться, причинам. Так что никаких сомнений относительно личности их главного на сегодняшний день врага у Гурова и Кричко не оставалось. «Пора», — решил Гуров, — «хватит бока отлеживать. Все, что мне надо, я уже высмотрел. Перейдем к беседам на природе. Вон они уже чаек попивают, а там, глядишь, обещанный турнир начнется. Ишь, как Пугачев мирно с Иконниковой беседует, а только что чуть глаза друг дружке не выцарапывали. Пришли к консенсусу? На какой любопытной основе? Знал бы полковник Гуров о подоплеке мирной беседы Пугачева с Марией Иконниковой, за кружечкой чая. Лев одним движением поднялся из облюбованной ложбинки между кочками, привел в порядок костюм, поправил кобуру под мышкой и шагнул на полянку. Он подал условный знак. И через несколько мгновений на другом краю полянки появился Станислав Крячко. Никто не обратил на них особого внимания. Хотя в своей цивильной одежде они выглядели в окружении ярко разряженных детей тумана довольно чужеродно. Гуров кивнул Крячко, указывая взглядом направление. Сыщики неспешно подошли к группе из четырех человек, сидевших на толстом бревне рядом с небольшим костерком. Одним из четырех был Сергей Пугачев. Рядом с ним сидела, сжимая в руке кружку с чаем, Мария Иконникова. Она подняла взгляд на подошедшего почти вплотную Гурова, поперхнулась глотком горячей жидкости. Узнала. Вон как глаза округлились. Красивые глаза, зрачки в полурадушке, и лицо бледное. В тот момент Лев Иванович не обратил внимания на эти характерные особенности внешности Иконниковой, делающие ее еще привлекательнее. А жаль, события могли бы развиваться по-другому. По латыни видовое название Белины – «Беладонна», «красавица». Сергей Юрьевич, тон Гурова был безукоризменно вежлив. Будьте любезны, отойдите с нами в сторонку на несколько минут. Необходимо поговорить. О чем? Губы Пугачева страдальчески искривились. Он чувствовал себя все хуже. Точно это в его кружке плавали пять распаренных черных маковинок. «Кто вы такой? Что вы здесь делаете?» Лев поднес прямо к его глазам красную книжечку с тисненным золотом двуглавым орлом. Сергей тяжело, точно больная лошадь, вздохнул. Встал с бревна. Ни сил, ни желания возражать у него не было. Мария тоже попыталась встать. Но безуспешно. Закружилась голова. И почему свет такой яркий? Что это со мной? Изумленно подумала Иконникова. Отошли на несколько шагов к зарослям лещины. Крячко держался чуть сзади. И тут всю корректность и вежливость Гурова словно ветром сдула. Пугачев, тебе в тюрьме сиживать не доводилось? Лев сразу брал быка за рога. Нет, злобно ответил Сергей на этот бестактный вопрос. Он даже пришел в себя от неожиданности. Бог миловал. Это не беда. Невозмутимо заметил Гуров. «Теперь посидишь». У Сергея отвалилась челюсть. Он открыл было рот. Но тотчас же его и закрыл. Не смог найти слов для ответа. Щеки его начали покрываться пунцовым румянцем. А затем вдруг резко за несколько секунд побледнели. Из-за убийства Петра? Или? «Знаешь, у Корнея Чуковского книжка такая есть. От двух до пяти». Со вкусом продолжал Лев Иванович. «Очень смешная. Почитай на досуге». Да, сука, у тебя в скорости появится. И харчи за казенный счет. Потому что сидеть тебе, голубь шизакрылый, именно от двух до пяти лет. Это уж на какого судью нарвешься. Но ты столько не высидишь. Ты раньше ласты склеишь. На что вы намекаете?» Хриплым голосом спросил Пугачев. Лицо его еще сильнее побледнело и осунулось буквально на глазах. «Какие к пёсей матери намеки?» Махнул рукой Гуров. «Все прямым текстом. Не старайся выглядеть глупее, чем на самом деле». Я все равно не поверю. Все ты отлично понял. Просто ты, Небелун Кренов, вляпался по горлышко и выше в крайне неприятную историю. И вновь резко сменил тон, точно петарду взорвал по духам Пугачева. Где Светлана Покровская? Отвечай немедленно, тварюга. Где ты ее прячешь, мать твою суть чудесом крещенную? Я? Нигде? Я не знаю никакой Покровской. На любимца женской половины детей Тумана было жалко смотреть. Я не желаю с вами разговаривать. Он затравлен, точно подвальная крыса, вдруг угодившая на яркий солнечный свет, огляделся по сторонам. Точно чьей-то помощи искал. Чьего-то взгляда. На помощь ему хотела броситься Мария Иконникова. Она снова попробовала вскочить. Но дрожащие ноги не держали женщину. Во рту Марии вдруг возник мерзкий вкус медной дверной ручки. Затошнила. — Нет, да что же со мной творится? — Пожелаешь, — задушевно сказал Гуров. — Ты не Зоя Космодемьянская. А мы с коллегой не злобные фашистские захватчики, обычные российские менты. Но наше ангельское терпение испытывать, скажу тебе по секрету, как родному, очень чревато. А кажется, я догадался. Ты, голубь наш, шизокрылый, не как Вячеслава Игоревича Ветлугина боишься». При этих словах Сергея точно высоковольтным разрядом шарахнуло. А Гуров опять рявкнул, чуть ли не во весь голос. «Что, и такого не знаешь?» И как в Чечне Ветлугин тобой командовал, тоже забыл? А кто план аферы с похищением разработал? Не твой ли комвзвода? К ним стали все внимательнее приглядываться. Уж больно живописно выглядел сейчас Пугачев. Запахло скандалом. А он был вовсе не нужен сыщикам. Теперь Гуров был уверен. О неприглядной истории с Покровской знали лишь двое-трое из детей Тумана. Убиты Забалуев в том числе. И Лев вовсе не хотел, чтобы число их увеличилось. Гуров Быстро посмотрел на Кличко, Сделал малозаметный, непонятный постороннему жест правой рукой. На их тайном языке это означало. Выходим из разговора. Кличко также незаметно кивнул. Все понял, согласен. Нужен небольшой тайм-аут. Семена попали в хорошо подготовленную почву. Пугачев вышиблен из равновесия и деморализован. Пусть теперь семена прорастут. Куров, любивший и умевший применять психологически контрастный душ, вернулся, к изыскановежливой вежливой манере разговора. «Не смеем больше отвлекать вас, Сергей Юрьевич. У вас ведь по плану сейчас турнир намечается. И вы, конечно же, в числе фаворитов. Желаем вам успешного выступления». Лев приблизил губы к куху Пугачева и прошептал. «Подумай, стервозина гнусная, о том, что я тебе сказал. Упаси тебя Господь, попытаться от нас улизнуть. Мы с тебя глаз пускать не будем. Мы оба вооружены и станем в случае чего бить на поражение. Главное Если сразу после окончания вашего сраного турнира ты не скажешь мне, где скрывается Покровская, то отсюда ты поедешь прямо в ИВС, в наручниках». Лев и Станислав отошли к краю поляны. Дети Тумана оживленно переговаривались, предвкушая начало турнира. Настроение у всех было веселым и приподнятым. Но для Сергея, который походил сейчас на кого угодно, только не на фаворита, град психологических оплеух не закончился. Пугачев еще не успел прийти в себя после безумного разговора с двумя загадочными типами в современной одежде, когда кто-то грубо потянул его за руку. Сергей обернулся. Перед ним стоял нахмурившийся Андрей Трошин. В таком же подобии средневековой одежды постаралась Иконникова, что и все дети Тумана. Пугачев в первые несколько секунд глазам своим не поверил. Вот уж кого он никак не ожидал здесь встретить. «Говори, где Светлана, сволочь?» С ненавистью выдохнул ему в лицо Андрей. «Боже милостивый! И этот! Он-то откуда и что знает!» Перетянутые нервы Пугачева не выдержали. «Убирайся отсюда, придурок!» В голосе Сергея звучали истерические ноты. «Я ничего тебе не скажу! Ты ей не нужен! Знаешь, что я делал с твоей драгоценной Светочкой? Что мы с ней вместе вытворяли и еще вытворим в постели? Хочешь, чтобы сейчас это услышали все? Ну, все там или не все?» А Иконникова эти слова услышала, хоть слух уже отказывал ей. Она все-таки встала на трясущихся, подгибающихся ногах, протянула к Пугачеву руку, но не смогла произнести ни слова. Горло женщины сдавил спазм. Трошен смог. Только и Андрея слова Пугачева сделали невменяемым. «Мерзавец!» – прошипел он еле слышно, с нечеловеческой ненавистью и злобой. «Я убью тебя. Прямо сейчас». И вдруг... Громким голосом так, чтобы услышали все, произнес «Я бьюсь с Пугачевым. Не сметь мне мешать. Пусть я не из вашей сумасшедшей шейки, но если он откажет мне, то он трус и подонок. Вот, я плюю на него». Дети тумана протестующие зашумели. Пугачев же рассмеялся мелким дробным смехом. «Что, начинает сбываться его кошмарный сон?» Но даже сейчас, еле держась на ногах после потрясений последних двух часов, он не мог снести публичного обвинения в трусости. Втрошено же от смеха врага, который Андрей счел издевательским, как будто бес вселился. Он выхватил у кого-то из рук алебарду на длинном древке и кинулся на Пугачева. Хоть бы остановил кто. Да только таких смельчаков не нашлось. Приближаться к Андрею, который размахивал своим оружием, как оглоблей, было очень опасно. Пугачев выхватил из ножен свой затупленный меч и тут понял, в какую передрягу попал. Нет, тут турнирной схваткой и не пахло. Трошин наседал на него с древковым оружием, которым можно колоть. Вон у Алибарда наконечник острый какой. Турниры – это меч в меч. Или меч со щитом. А вот древковое оружие на них запрещено. Можно нечаянно нанести опасную травму. И древка Алибарда не обрубишь. Меч-то затуплен. Трошин надвигался, неудержимый, как вихрь. Алибарда с голом вспарывала воздух. А у Сергея совсем не было сил. Дети тумана испуганно отскакивали прочь. Трое человек могли прекратить это опасное безобразие. Но ирония судьбы им стало не до того, что происходит в центре поляны. Им стало вообще не до чего. Они были предельно заняты друг другом. Лев Иванович Гуров не узнал Ветлугина в маскарадном наряде. Скользнул по нему взглядом, приняв за одного из детишек. Но Ветлугин-то узнал Гурова с первых секунд разговора двух сыщиков с Пугачевым. Это привело волчонка в состояние шока. Их не должно здесь быть. А если они здесь, то это значит, что все его планы и хитроумные замыслы того и глядя обрушатся. Они догадались о роли Пугачева в инсценировке. Они прессуют его. Это чревато катастрофой. Надо срочно скрываться. Но вот прозвучала фамилия Покровской. А теперь его фамилия. Дослушать, понять, до чего они успели докопаться, а потом незаметно уходить, чтобы поразмыслить, провести корректировку тактики. Вячеслав Игоревич предельно напряг слух. Э, э как все скверно оборачивается!» «Так, вот они отходят от размочального и раздавленного Сергея. Пора скрываться в ближайших кустах». Поздно. Нескольких секунд не хватило ему, чтобы уйти. Краем глаза Кречко заметил, как одна из маскарадных фигур, пригнувшись, нырнула в орешник. Некоторые понятия, навыки, стандартные действия за годы работы вколачиваются под сознание намертво и выполняются на чистом автоматизме. Станислав кинулся вдогонку. Гуров за ним следом. И ведь догнали. Куда Ветлугину, даже с его неплохой подготовкой, было устоять против слаженных действий сыщиков? Волей-неволей пришлось вступить в беседу. Господин Ветлугин, радостно воскликнул Лев, какая встреча? Жаль, немного преждевременная. Но давайте потолкуем о наших, точнее, ваших скорбных делах. А то другого случая может не представиться. Дело в том, что один наш общий знакомый собирается утопить вас, Вячеслав Игоревич, в сортире. Эх, как корил себя позже Гуров за то, что толком не обыскал Ветлугина. Ну, во-первых, никаких юридических и процессуальных оснований для обыска не было. Но это бы друзей не остановило. Однако, во-вторых, маскарадный балахон, в который был одет Ветлугин, как-то подсознательно исключал мысль об огнестрельном оружии. Разговор пошел куда как нелицеприятный. Так что не до поединка Пугачева с Трошином было им троим. Поединок меж разгорался костром. Конечно, Сергей был классным фехтовальщиком. Он намного превосходил Трошина. Но не сегодня, в такой отвратительной физической и психической форме. Вот Андрей вильнул, уходя от слишком широкого выпада. Коротко и страшно выругался. Ударил по ногам Пугачева. Тот подпрыгнул, пропуская древко алебарды под собой. Доли секунды, движения, размазанные в воздухе. Пугачеву становилось все тяжелее выдерживать темп. Его охватило чувство нереальности происходящего. В мыслях все поплыло, как в тумане, в сюрреалистическом кошмаре, где распадался привычный мир. Вот он пропустил Алибарду противника над головой, но оступился, потерял мгновение для контратаки. И Трошин превосходящей массой отбросил его так, что Сергей упал навзничь. Успел перекатиться, вскочить. Когда же этот сумасшедший устанет, вымотается? Хоть бы щит был, хоть бы кольчуга легонькая. Все же у Пугачева были все шансы выиграть бой дождаться того момента, когда кто-то прекратит эту опасную стычку, наберется смелости оттащить от него взбесившегося трошина. Схватка продолжалась уже около пяти минут, это очень много, и завершилась она неожиданно и трагически. Над поляной вдруг раздался ужасный хриплый крик. «Спасите меня! Я... Я умираю! Сереженька, спаси!» Это кричала Иконникова, которая уже была близка к потере сознания. Грудь и живот Марии словно когтями раздирали изнутри. Крик был таким пронзительным и жутким, что полковник Гуров, услышав его, оставил Ветлугина на попечение Крячко и кинулся сквозь заросли рещины на поляну. Он опоздал. На секунду опоздал. Потому что пятью секундами ранее оба соперника, потрясенные страшным воплем Иконниковой, опустили оружие. А еще через две секунды первым опомнился Андрей Трушин. Естественно, Мария ведь звала Сереженьку, и Трушин ей пяти черных зернышек кружку не подбрасывал. А вот Пугачев прекрасно понимал, в чем дело. До него вдруг дошло, что он натворил. И на какой-то момент Сергей вовсе забыл о Трушине. Тому хватило. Боевое бешенство вновь охватило Андрея. И он коротко, без замаха, но с громадной силой ткнул острым концом алебарды в живот врага. Окровавленный наконечник вышел из спины Пугачева. Сергей нелепо взмахнул руками и рухнул на землю, выворачивая древко из сразу ослабевших рук Трошина. Густая струя ярко-алой крови ударила прямо под ноги Андрею. Глаза Трошина закатились, и он в глубоком обмороке упал на труп своего врага. Упала и лишившаяся чувств Иконникова. Над полянкой пронесся сдавленный вздох ужаса. Гуров бросился к двум телам, лежащим в луже крови. «Вот какая картина!» предстала перед Станиславом Кричко и Ветлугиным, когда они с 10-секундным запозданием выскочили вслед за львом на полянку. Потрясенный увиденным, Станислав на пару секунд утратил бдительность. А вот Ветлугин, если и был потрясен, то тем, что теперь со смертью Пугачева, главного живого свидетеля инсценировки, его позиция стала абсолютно проигрышной. К тому же Гуров уже успел порадовать его известием о том, что файл, выдающий Ветлугина с головой, восстановлен. Но Остался хиленький шанс на спасение. Только бы скрыться от сыщиков сейчас. А там он изменит внешность. Благо, деньги у него в разных заначках припасены немалые. Купит новые документы. Ветлугин свалил Станислава оперкотом в челюсть и, не раздумывая, бросился бежать. Гуров кинулся за ним. Лев Иванович не собирался стрелять. Но, поняв, что в длинном маскарадном балахоне от преследователя не оторваться, Ветлугин сунул руку куда-то за пазуху и... В руке у него оказался Стечкин. Выстрел, еще выстрел. На 20 метрах Стечкин машинка убойная. Дважды Ветлугин промазал, но в обоими восемь патронов. Ну раз пошли такие пляски с волками, Гуров упал в заросли таволги. Штайр уже удобно лежал у него в ладони. Дослать патрон в ствол. На тебе! Гуров ни в коем случае не собирался убивать Ветлугина. Он целил по ногам и, будучи великолепным стрелком, попал туда, куда целил правую подколенную впадину. Но вот того, что случилось потом, Лев Иванович предусмотреть не мог. Ветлугин взвыл от неимоверной боли и, как подкошенный, рухнул лицом в траву. Ах, если бы он потерял сознание! Но нет, высоким оказался у Ветлугина болевой порог. И тогда, поняв, что все его ставки биты, что он отбегался навсегда, что нет никакой возможности спастись от позорного поражения, этот крайний индивидуалист поступил в полном соответствии со своей натурой. Не обращая внимания намчащегося к нему Гурова, Ветлугин сунул ствол Стечкина в рот и нажал курок. Когда Лев Гуров вернулся на полянку, он увидел новое действующее лицо кровавой драмы. Невысокая, худощавая девушка с рыжими волосами, очень похожая на Виктора Алексеевича Покровского, сидела рядом с трупом Пугачева, положив мертвую голову себе на колени. Глаза ее оставались сухими. Она только беспрестанно повторяла, «Как же так, Серёжа?» «Ну как же так?»